«География» в переводе с греческого значит «землеописание», от «гео» — «земля» и графу —— «пишу». И с ней мы встречались, путешествия по континентам. География занимается описанием Земли, фиксирует все ее особенности, реки, озера и моря, их протяженность и глубину. Леса, их состав и густоту населенности животными Рельеф, горы, низменности и возвышенности Природу земной поверхности, климат Но сфера интересов географии касается не только природных данных Она изучает также и расположение стран, городов и сел Особенности хозяйственной деятельности различных государств и даже некоторые политические аспекты.